Глава двадцать вторая. К вечеру в таверне стало потише. Все, кто остался на постой, разошлись по комнатам, лишь у очага сидел пожилой мужчина, попивая эль из большой кружки. Мы навели порядок на кухне и собрались за столом, чтобы послушать историю Летиции. Родилась я в пригороде Вартланда, в семье Ткача. Но, вы моему появлению там были не рады. Дочка ткача, моя матушка полюбила мужчину, который был старше её, но он не собирался жениться на ней, и вскоре исчез. Матушка призналась отцу, что носит ребёнка под сердцем, и тот так разгневался, что избил её, а после запер в доме и запретил выходить на улицу до самого моего рождения. Когда я появилась на свет, меня продали в храм Ирины Милостивой, и я выросла там, служа богине. Из самого детства помню лишь песнопения, фимиамы, и бесконечные молитвы». Летиция немного помолчала, словно ей не хватало слов, чтобы продолжить свою историю, а потом вздохнула и сказала. «Всех девочек, начиная с пяти лет, заставляли много работать — мести двор, следить за порядком в храме, стирать и постоянно молиться. Когда девочке исполнялось семнадцать лет, ее клеймили, ставили на плечо знак Ирины Милостивой пчелу. После этого она становилась вечной служительницей храма, и мирская жизнь для неё была утеряна навсегда. За непослушание всегда секли розгами. «Но как ты стала воришкой?» — спросила Риви и поёжилась. Видимо, на неё сильно подействовал рассказ девушки. «Я не могла смириться с тем, что моя жизнь будет навеки привязана к храму, и кроме его высоких стен я больше ничего и никогда не увижу». На глазах Летиции выступили слёзы. Однажды я нашла дыру в стене и с этого дня начала выбираться в другой, такой манящий мир. Украв одежду, я переодевалась возле дыры в кустах, и служительница храма превращалась в парнишку, что позволяло мне гулять по городу. Потом я украла книгу и ночами под светом маленькой плашки с водорослями читала о приключениях и любви. Ага, теперь до меня дошло, что за светящаяся субстанция на деревяшках, водоросли. «Бедняжка», — госпожа Розмари погладила ее по спине. «Сколько же ты пережила!» Мне нравились мои редкие вылазки, и оказалось, что у меня способности к воровству, — невесело улыбнулась Летиция. Я могла вытащить кошель с золотом, могла незаметно снять украшения. Сколько вкусностей я стащила с прилавков. Из-за того, что я делала всё это с удивительной лёгкостью, меня прозвали «Мотылёк». «Куда же ты дело всё, что украла?» — спросила я, и девушка зашептала, словно её, кроме нас, мог ещё кто-то услышать. «У меня есть тайник возле храма. В дупле огромного дуба. Но зачем тебе понадобилась сокровищница герцога и лунная радуга?» Этот вопрос не давал мне покоя. «Тебе не хватало того, что воровала, или ты решила поупражняться в умениях?» «Нет, что ты!» — девушка испуганно взглянула на меня. «Я это сделала по просьбе своей подруги». «Это странная подруга», — протянула Риви. «Разве хороший человек станет требовать такие вещи? Она служила с тобой в храме?» «Нет», — Летиция обвела нас немигающим взглядом и выдохнула. «Сестра герцога, Элла». «Что?» — воскликнули в один голос все сидящие за столом, и Риви недоверчиво спросила. «Ты знала сестру герцога?» «Да, она спасла меня от порки», — кивнула девушка. Заплатила жрица, чтобы та отменила наказание, и мы стали видеться с ней. Элла знала всё обо мне и всё равно относилась ко мне очень хорошо. Она носила мне книги, дарила небольшие подарочки, а потом попросила об одной услуге. «Украсть диадему», — догадалась я, но Летиция покачала головой. Она сама принесла мне её и сказала, что я должна подержать её у себя некоторое время. Я должна была отдать диадему вчера вечером, но кое-что услышала. «Что?» — мы нетерпеливо уставились на неё. «Что ты услышала?» Я пришла на условленное место немного раньше и, спрятавшись в кустах, стала ждать Эллу. Но вдруг услышала голоса, один из которых принадлежал мужчине. Подкравшись ближе, я услышала ужасную правду. Слёзы обиды всё-таки брызнули из глаз девушки. Элла привела с собой охранника и приказала ему схватить меня, как только я отдам ей диадему. «Но зачем ей всё это?» Я пыталась понять логику этой странной Эллы, но у меня ничего не выходило. Глупость какая-то. «Нет!» — воскликнула Летиция, злым жестом вытерев слёзы. «Не глупость!» Я услышала, как она сказала. «Кларе, мы должны передать Диадему и воришку Ри Кэролайн, понимаешь? Она вернёт её герцогу, воришку повесит, а у Ри Кэролайн появится возможность стать ближе к Леону. Обещаю, если она станет женой моего брата, ты получишь самый высший чин. О, задумчиво протянула я прищурившись. Интриги, значит. А кто это Ри Кэролайн? Я не знаю. Пожала плечами летиция. Элла никогда не говорила о ней. В принципе, это не имеет значения. Я устало выдохнула. Какая все-таки добрая сестра у герцога. Отправить человека на смерть ради своих хотелок. Меня эта история практически взбесила. Ты посмотри, какая дрянь. А если бы я вышла замуж за герцога, неужели она бы и меня попыталась убрать? Я вспомнила хищные глаза своего жениха и прерывисто вздохнула. Хорош подлец. Ты чего, Аргайлов вспомнила? Горячее дыхание обожгло мне ухо, и я посмотрела на Риви, которая смотрела на меня подозрительным взглядом. С чего ты взяла? А то я не вижу, зашептала она. Как только о нём разговор зашёл, ты вздыхать начала. «Отстань!» — прошипела я. «Нас услышат!» Сестра замолчала, но всё равно косилась на меня и многозначительно кивала головой. «Так, милочка!» Госпожа Розмари ударила кулачками по столу и улыбнулась, глядя на Летицию. «Со всеми диадемами мы разберёмся потом. А сейчас скажи мне, у тебя есть знак Ирины на плече?» «Да, конечно!» Девушка спустила рубашку с плеча, показывая отметину. «Мне в первый день Асфина исполнилось семнадцать лет». Первый день Асфина — первый день осеннего месяца. «Его нужно убрать. И хорошо, что ты попала к госпоже Розмари. Я знаю лучшее средство от шрамов». «От каких шрамов?» — Летиция испуганно прикрыла ладошкой пчелу. «Голубка, нужно избавляться от этого». «И чтобы на этом месте осталась только нежная девичья кожа, я сделаю волшебную мазь. Она воистину творит чудеса», — успокаивающим голосом сказала хозяйка таверны и легонько прикоснулась к её руке. «Но это нужно убрать». «Это больно?» «Я постараюсь, чтобы ты ничего не почувствовала». Госпожа Розмари не переставала улыбаться, но в её глазах читалась решимость. «Ты готова?» «Да». Летиция медленно опустила руку и подняла свои светлые глаза. «Давайте избавимся от этого».